Отвечал молодой великан с удивлением, глядя на мать. Я не знал, что надоедаю тебе. И он уходил в глубокой задумчивости. Пятое. Так же задумчив он был и четыре года спустя, когда викарий,